Роберт Шекли. Долой паразитов. Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд сидели в конторе межпланетной очистительной службы АС, каждый на свой лад скрашивая долгое и томительное ожидание клиентов. Высокий, худой сентиментальный Грегор раскладывал сложный пассианс. Пухлый коротышка Арнольд, обладатель канаречно желтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером.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 — И теперь мииги поедают Саунику? — Нет, они ее не едят, а раздирают когтями и варварски уничтожают. — Зачем? — Разве поступки миигов вообще можно объяснить? — Воистину, сэр, — рассмеялся Арнольд, — вы совершенно правы. — Что ж, сэр, думаю, мы можем вам помочь. Есть только одна проблема. Грегор встревоженно посмотрел на партнера. — Вопрос в том...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 «На вашем месте я не стал бы невежественно судить о религиозных обрядах иноземцев». «А что может быть религиозного в потрошении кочанов?» — фыркнул Арнольд. «Суть не в самом действии», — пояснил Мик, — «а в неразрывно связанном с ним смысле. С тех пор, как мийк Гхтан, которого мы называем «Великий Кошак», открыл, что простой акт раздирания кочана вызывает необыкновенное просветление сознания».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 «Я ценю ваш поступок и предоставляю вам возможность все обдумать», — сказал Миик. «Не забывайте, что сарканцы заслуживают смерти, и в случае согласия вы не только заработаете внушительную сумму, но и обретете вечную благодарность расы разумных и, как мне кажется, симпатичных котов». «Давай лучше отсюда смотаемся», — предложил Грегор едва Миик ушел. «Такой бизнес мне не по душе».